Я влетела в квартиру и плюхнулась прямо в прихожей на коврик, чтобы отдышаться. Коврик был чистый и в прихожей полный порядок. Стало быть, мама не теряла времени даром. Она появилась из ванной с полотенцем на голове и уставилась на меня с укором. — И почему ты сидишь на полу? Что такое? Опять приступ? — Да нет. Я с трудом отдышалась. Просто какой-то козел пристал во дворе. «Сейчас вроде светло», – неуверенно возразила мама. «У нас тихий, спокойный район. Впрочем, не знаю, лучше бы дома сидела, мне с уборкой помогла». Выглядела она очень усталой, и мне стало стыдно. «Извини». Я встала и направилась на кухню, потому что ужасно хотелось пить. Ольга звонила. Мы с ней на фитнес завтра собирались, так она сказала, что заболела и не пойдет. Грустно сказала мама, наливая мне чашку чаю. «Да?» – встрепенулась я. «И чем же она заболела?» «Простудилась». «Летом?» «Угу. Я тоже удивилась. А она сказала, что у Славика в машине кондиционер слишком сильно работал». «Врет она все», – решительно сказала я. «Она завтра на концерт собирается с этим Германом». «Что?» Мама чуть не выронила чашку. «Не может быть! Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все», — твердо сказала я, — «и не буду ничего объяснять. А вот только смотри сама. С Герочкой она созванивается, это раз. На фитнес с тобой не идет, это два. А еще, как эта группа называлась, они еще песню про облака поют». «Поющие облака», — ответила мама и запела тихонько. Облака на закате, облака на закате. Куда вы плывете, в какие края? Вот смотри. Я показала ей экран телефона. Завтра в концертном зале состоится концерт группы поющей облака. Это три. Чего тебе еще надо? Точно. Мама растерянно смотрела на экран телефона. Начало в семь часов. Ну надо же. Значит, вот как. «Но это же наша с Герой песня! Это под нее мы танцевали столько раз! Он же за мной ухаживал на втором курсе!» Я промолчала, вспомнив свое видение. «Значит, он за ними обеими ухаживал!» он Герочка!» «Мы же с ней договорились, что не будем торопить события!» Бормотала мама. «Что нужно дать ему прийти в себя после смерти жены!» что мы будем к нему внимательны, просто как подруги». «Ага, и ты ей поверила? Да она нарочно тебя нейтрализовала». «Да, наверное». Мама грустно вздохнула. «Мне стало ее так жалко, они так дружили с тетей Олей, и вот такую подлянку подруженька ей устроила. Обманула, вокруг пальца обвела, на кривой козе объехала. Но это мы еще посмотрим». «Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий». «Мам», — я обняла ее, — «ты только не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем». «Да что тут можно придумать?» «Все», — заявила я, — «раз она так с тобой, то у нас тоже развязаны руки. В общем, я сделаю так, что Ольга на этот концерт не пойдет, не сможет пойти в самый последний момент, и вместо нее пойдешь ты». «Вроде как случайно будешь проходить мимо концертного зала, а тут Герман стоит растерянный и не знает, что с билетами делать, потому что Ольга ему позвонила и сказала, что у нее чрезвычайные обстоятельства и очень извинялась». «А если билеты у нее, тогда он просто уйдет». Не она ему нарочно, небось, билеты отдала, чтобы он не свинтил в последний момент. Знаешь, когда в мужике не уверена, то лучше подстраховаться». «Если билеты у него будут, то он из порядочности должен с ней пойти, даже если ему не хочется». «Точно! Это в ее духе!» Мама повеселела. «Умная ты какая стала, Марьяшка!» Я даже не стала на нее сердиться из-за имени. В подробности своего плана я ее посвящать не стала, чтобы не сглазить. Ольга Черешнева порхала по квартире, как бабочка в цветущем весеннем саду. Ольга была женщина, прямо скажем, не совсем молодая и, не сказать, что очень стройная, так что в ее исполнении весенний танец бабочки выглядел со стороны не очень убедительно. Но сама она сегодня чувствовала себя молодой и прекрасной. Ей как будто снова было 20 лет. Ну, или по крайней мере 39. Она только что сделала в парикмахерской прическу, надела свое лучшее платье и собиралась на замечательный концерт с мужчиной своей мечты. Ах, Герман, как же он ей нравился в институте! И где были ее глаза, когда она предпочла в итоге парня со старших курсов и вышла за него замуж? Ну да, кажется, они были счастливы несколько лет. Потом стали ссориться, потом он уходил, потом возвращался, она принимала его из-за сына, А потом в сильном подпитии он сел за руль своей машины и влетел в парапет на набережной Невы. Хорошо хоть не сбил никого, а парапет не имел к нему никаких претензий. Муж долго болел, а потом умер. Ольга не любила об этом вспоминать. И то правда. Столько лет прошло, и напоминает о муже ей только Славик. Да, вот со Славиком тоже не все гладко. Но сегодня она об этом не станет думать. «Сегодня она идет на концерт с мужчиной, который очень даже просто может стать ее судьбой. Что может быть лучше? Особенно если учесть, что Герман, мужчина ее мечты, был по совместительству еще и мужчиной мечты ее лучшей подруги Татьяны Соловьяниновой. А отбить мужчину у лучшей подруги – это особенное удовольствие, утонченное и восхитительное». в котором есть неповторимый привкус запретного плода. Вот этим мыслям Ольга не давала особого хода, потому что где-то в глубине души очень глубоко. Свербил ее крошечный червячок, который робко взывал к ее совести, ведь Татьяну она обманула. Но опять-таки, в данном случае это не играет никакой роли. И Ольга решительно придавила червячка, и он перестал ее тревожить. Порхая по квартире, Ольга пролетела мимо зеркала и мельком взглянула в него. Отражение ей понравилось. Но ну и что, что ей не двадцать и даже не 39. Для своего возраста она выглядит совсем неплохо. Легкий естественный румянец на щеках, французский тональный крем, чудесный оттенок волос, краска «Первая встреча», удивительный блеск в глазах, предвкушение того, как она будет рассказывать о сегодняшнем вечере Татьяне. Не хватало одного последнего штриха. Ольга подлетела к шкафу, достала оттуда заветный флакон духи Шанель номер пять, неувядающая классика, и нанесла несколько капель в стратегически важных местах. Вот теперь она полностью готова к бою. Ольга читала в глянцевом женском журнале что запахи особенно сильно будет в мужчинах романтические настроения, что они пробуждают в них самые трепетные воспоминания. Да что там журналы, она и сама это прекрасно знала. Кроме того, Герман как-то упомянул, что Шанель – его любимые духи. В это время в дверь позвонили. Ольга никого конкретно не ждала, но сегодня хотела от жизни только радостных сюрпризов, поэтому она удивленно подняла брови, пропорхала к двери и протянула, округлив губы, как для поцелуя. — Кто? — Цветик-семицветик, — донесся из-за двери низкий, хрипловатый мужской голос. — Какой цветик? — переспросила Ольга, уже открывая дверь. — Семицветик, — повторили за дверью и уточнили для самых непонятливых. — Доставка цветов. Ольга радостно улыбнулась и распахнула дверь. За дверью был большой букет. За этим букетом едва просматривался невысокий молодой человек с густыми сросшимися бровями. "Эрмоцветик, семицветик, доставка цветов", повторил он, протягивая Ольге букет. "Как это мило? От кого?" спросила Ольга, сладко замирая в предчувствии. "Отправитель пожелал остаться неизвестным", пробасил курьер. "Но там есть открытка. Как это мило!" «Как это деликатно!» — повторила Ольга, принимая букет. Конечно, она догадывалась, от кого он. Но, разумеется, от него, от мужчины мечты, от Германа, от Герочки. Но до чего же он все-таки мил? Даже букет послал и пожелал остаться неизвестным. Скромный какой! Ольга погрузила лицо в цветы и увидела открытку. На открытке был еще один букет. Открытка была из двух половинок розовой глянцевой книжечкой и была пока закрыта. Наверняка внутри написаны какие-то важные и трогательные слова. Ольга вспомнила про курьера, хотела отблагодарить его, но тот уже умчался. Тогда она закрыла дверь и поплыла в глубину квартиры с букетом в одной руке и открыткой в другой. Она поставила букет в вазу. и только тогда решилась прочитать, что написал ей он, мужчина мечты. Открытка была склеена, видимо, чтобы посторонние не могли прочесть то важное, что написано внутри, чтобы нежные и трогательные слова не стали достоянием гласности. Ольга с замирающим сердцем разделила страницу ногтем, раскрыла книжечку, и тут изнутри на нее вылетело облачко какого-то серо-зеленого порошка. В глазах у Ольги потемнело, это был не порошок, а концентрированная сгущенная вонь. В этом запахе, в этом запахе присутствовало все самое отвратительное, что только можно себе представить. Здесь можно было найти запах протушей капусты и испорченного сыра, деревенского сортира и кошачьей мочи, запах медвежьей клетки в зоопарке и неповторимый аромат старых портянок. Ольга никогда не сталкивалась со скунсом, но не сомневалась, что его запах здесь тоже присутствует. С криком ужаса и омерзения она отбросила злополучную открытку и бросилась в ванную, чтобы отмыться от невыносимого, непередаваемого запаха. Насколько она не мыла руки и лицо, запах никуда не делся. За какую-то долю секунды он пропитал и кожу Ольги, и ее одежду, Он поселился в ее носу, и было похоже, что навсегда. Лучшее любимое платье теперь годилось только для выхода на помойку. Впрочем, даже помойка после этого станет непригодна к использованию, и любой бомж будет обходить ее стороной. Но самое ужасное, что запах не удавалось отмыть с кожи, с рук, с волос. Ольга встала под горячий душ, она терла себя мочалкой, но ничего не помогало. Она чувствовала, что вся пронизана этой вонью. Ей хотелось спустить саму себя в унитаз. Впрочем, наверное, даже это не помогло бы избавиться от запаха. Ольга застонала. Ни о каком концерте не могло быть и речи. Под страхом смертной казни она не допустила бы, чтобы Герман почувствовал, что от нее исходит этот невыносимый запах. Когда я вернулась с работы, мама, разумеется, не была дома. На плите меня ждала картофельная запеканка с грибами. Мама никогда не забывает об ужине, этого у нее не отнимешь. На часах было полвосьмого, стало быть, концерт уже начался. Вот интересно, мама успела перехватить Германа с билетами? Я велела ей прийти заранее и расположиться в сторонке, прятаться до поры до времени. В том, что ее заклятая подруженька не придет на концерт, я была уверена. «Не зря утащила сегодня утром у Бастинды одно такое замечательное средство. У нее полно разных жидкостей, которыми она пользуется, чтобы определять состав и крепость древесины. И вот одно такое средство, оно так воняло, что мы всем коллективом взбунтовались и заявили начальнику, что мы все уволимся, если Бастинда еще раз использует его. Он испугался, что останется с ней один на один», и наложил на это средство строгий запрет. Бастинда свое средство не выбросила, только спрятала подальше. И я знала куда, так что утром, пока никого не было, я накапала несколько капель на открытку, а потом попросила приложить ее к букету и точно назначила время, когда его нужно доставить. Меня заверили, что все сделают. Только я успела перекусить и ненадолго зависла в сети, как в замке заскрежетал ключ. «Мам, ты чего так рано? Неужели ничего не получилось, и ты его упустила?» Не отвечая, мама бросила сумку в прихожей, сняла босоножки и босиком прошлепала на кухню. Тут я заметила, что она улыбается. Стало быть, все в порядке. Но отчего же она вернулась так рано? Концерт отменили. Мама наложила себе полную тарелку запеканки, плюхнулась на стул рядом со мной и стала жадно есть. И это в нарядном платье, и даже не вымыв рук? Ой, я решила, что самое лучшее сейчас – это помолчать, не задавать никаких вопросов, а то она еще подавится. Так что я просто налила ей водички. Наконец, мама отставила пустую тарелку, выпила воды и посмотрела на меня смеющимися глазами. Ну что? Не выдержала я. «У вас с Германом все хорошо?» «Отлично!» Мама рассмеялась в голос. «Вот послушай, как все было!» Татьяна Михайловна прибыла к концертному залу, что находится у финляндского вокзала, задолго до начала концерта. Тем не менее уже встречались люди, которые спрашивали лишний билетик. Группа была в свое время очень популярна. Татьяна надела темные очки и встала в сторонке. Чтобы не бросаться в глаза. Постепенно народу перед концертным залом все прибавлялось. Был прекрасный теплый летний вечер, и люди не толпились в фойе, а предпочитали ожидать друзей и знакомых на улице. Татьяна Михайловна потихоньку оглядывала площадь, чтобы не пропустить Германа, и едва его не пропустила. Он появился с другой стороны и прошел мимо нее, не обратив внимания. В глубине души шевельнулась обида. но она тут же уверила себя, что все к лучшему, что рано ей еще появляться в его поле зрения. Она отошла подальше и спряталась за афишную тумбу. Герман огляделся по сторонам, нахмурился было, потом отмахнулся от какой-то тети, что спрашивала лишний билетик, и утвердился недалеко от входа в концертный зал. «Как он все-таки плохо выглядит!» неожиданно для себя отметила Татьяна Михайловна. «Худой, бледный». Пиджак на нем просто висит. Да, если честно, то и пиджак уже давно пора поменять. Он хоть и относительно новый, но далеко не модный. Опять же морщины, уголки рта опущены к низу. Да, досталось ему в жизни. Жена много лет болела, все по больницам да по больницам. Что-то у нее с головой было не то. Однако время. Зрители потихоньку потянулись ко входу в концертный зал. А Герман похлопал себя по карманам и вытащил телефон. И теперь Татьяна Михайловна услышала звонок. «Неужели звонит Ольга? Неужели Марьяшке удался ее план?» Откровенно говоря, Татьяна Михайловна не слишком в него верила. Нож очень рассердилась она на Ольгу. Все-таки нехорошо так обманывать лучшую подругу. Герман отвернулся, отвечая на звонок. Она могла только предполагать, что он разговаривает с Ольгой. Он долго возился с телефоном, но не уходил. С одной стороны это хорошо, а с другой... Вдруг Ольга сказала, что просто задерживается. Герман все стоял, пропуская мимо себя широкий уже поток зрителей. Татьяна Михайловна не знала, что делать. Если выйти и пройти мимо него вроде бы случайно, то как бы не попасть в неловкое положение, не столкнуться с Ольгой? Не хватало ей такого позора. Время шло. Вот уже и поток зрителей заметно обмелел. Герман нетерпеливо топтался, посматривая на часы. — Ясно, — поняла Татьяна Михайловна. — Все-таки ждет Ольгу. Значит, у Марьяшки ничего не получилось. Она сделала еще пару шагов, чтобы не попасться на глаза этой парочки, и решила вообще уйти, чтобы не расстраиваться понапрасну, и тут ее буквально едва не сбила с ног ну, какая-то женщина, которая торопилась на концерт. Татьяна Михайловна хотела было резко отдернуть женщину, но та, ее не заметив, пронеслась прямо к Герману и повисла у него на шее. Траторе надо думать какие-то оправдания. Герман поцеловал ее в обе щеки, подхватил под руку, и они поспешили к дверям концертного зала в припрыжку, как школьники. Татьяна Михайловна опомнилась достаточно быстро для того, чтобы сфотографировать парочку своим телефоном. «Ну?» «И как тебе такое?» – смеясь продолжала мама. «Представляешь, оказывается, у него была любимая женщина при живой-то жене. Но я его не осуждаю, потому что жена очень болела, в психиатрической клинике лежала время от времени. Какой мужчина столько выдержит?» Но женщина, допустим. Ну уж любимая. Просто позвал кого-то на концерт, когда Ольга отказалась». «Ой!» «Если бы ты видела, какими глазами он на нее смотрел, просто светился весь. Да вот же!» Мама показала на экран телефона. «И правда, контраст с тем Германом, которого я видела вчера в своем видении, был разителен. Тот был бледный, унылый, придавленный многочисленными несчастьями старик. А с экрана телефона на меня смотрел не то чтобы молодой, но моложавый мужчина, Широкая жизнерадостная улыбка скрыла глубокие складки у крыльев носа, а морщинки вокруг глаз его не портили. А ее со спины только видно. Как она, молодая? Да не то чтобы молодая. Может, на пару лет нас всех моложе. И фигура, сама видишь. Но вот... В общем, да, им бог счастья, с чувством произнесла мама. Герман его заслужил. Но какие же мы с Ольгой дуры! Она рассмеялась незло. «Хорошо, что они на концерт торопились. Я еле дотерпела, пока не уйдут, а потом, как начну хохотать, к метро иду, спотыкаюсь, на эскалаторе в голос ржу, в вагон села, слезы текут ручьем. Как представлю, как Ольга перед ним стелилась, глазки строила, по ручке гладила, и он все это терпел. Так прямо не могу удержаться». Тушь потекла, и, как на зло ни одной салфетки. Мужчина какой-то спрашивает, «Дама, вам плохо?» За руку взял пульс, считает, «Дышите, — говорит, — ровно, в таком темпе. Бубен-барабан, бубен-барабан. А я и руку отнять не могу, прямо слабость от смеха». Но он потом и говорит, «Легче вам стало?» «Спасибо, — отвечаю, — мне и было-то неплохо, Просто смех напал, как в детстве говорили, знаете, смешинка в рот попала. Он тоже засмеялся. Это, говорит, очень хорошо, что вы так смеяться можете. Это, говорит, признак того, что вы душевно и физически здоровы. Я, говорит, врач, так что с полной серьезностью говорю. Но все-таки, говорит, платок мой, возьмите, чтобы слезы вытереть. Не волнуйтесь, он чистый. И вот, говорит, на всякий случай, визитка моя. Если что надо, обращайтесь. Взяла я платок, открыла пудреницу и обомлела. Туша растеклась по щекам, помада размазалась. В общем, такая рожа в зеркале отражается, полный кошмар. Мама снова рассмеялась. Где уж он здоровье мое разглядел, Неясно. Хотела спросить, поворачиваюсь, а его уже нету, вышел на остановке. Но визитку-то ты сохранила, может, и правда хороший врач. — Ага. «И вот еще платок!» Платок был, конечно, весь измазан тушью и помадой, но изначально был из белого тонкого хлопка, и в углу была монограмма, красиво вышитые две буквы «Г» и «О». И на визитке было написано «Доктор медицины, профессор Орловский Георгий Викторович». И телефоны. «Круто! Он и правда профессор», А может, нарочно такие визитки заказал, чтобы с женщинами знакомиться? Возможно, — согласилась мама. Только я таким чучелом выглядела, что со мной знакомиться было противно. Так что, наверное, он и правда врач. Кстати, а почему Ольга не пришла? Посмеиваясь, я рассказала ей про вонючую жидкость, что взяла от бастинды. — Ой, а ей плохо не станет? — всерьез встревожилась мама. Ей уже плохо от разочарования, что Германа упустила. А так ничего. Три дня вонять будет, потом пройдет. Так что ты в это время к ней без противогаза и не суйся. Ну, Марьяшка, я от тебя такого просто не ожидала. Мама обняла меня крепко, и я даже не рассердилась на противное имя.